Глава шестнадцатая «Ведро за ведром», — бормотал под нос сам себе Рен. «Ведро за ведром, да когда эти чертовы камни закончатся?» Инженер тяжело вздохнул после того, как высыпал очередное ведро с камнями, глянул на горку, которую ранее подготовили члены команды, после чего смахнул под солба. Строить он всегда любил, это было делом его жизни С самого детства он увлекался конструированием различных моделей и деталей Но никогда не любил долго заниматься одними и теми же действиями, как сейчас Взять ведро Снова начал он бормотать себе под нос, озвучивая свои собственные действия на всеобщем Одновременно тренируя и его Подойти к куче камней, зачерпнуть камни Развернуться, направиться к строительной площадке, высыпать, вздохнуть, повторить. Опять тяжелый вздох, а следом со стороны озера послышался звук очередного падающего дерева. Это уже пятидесятое по счету. Он так скоро нам пали, оно расширит, если только пни выкорчевать сможет. Но на последний Рен не рассчитывал. Он знал, что потребуются более продвинутые инструменты, если группа захочет расширить лагерь. Рано или поздно это произойдет. Чуть больше ста дней в обычных условиях протянуть очень сложно. Каждый захочет чего-то большего. Рен это знал не понаслышке. Сколько он уже за свою не особо долгую жизнь разворачивал военных лагерей? Десяток? Больше? Но он уже не считал, не было смысла. Но каждый раз все начиналось с малого, но потом запросы все больше и больше росли. И сейчас, несмотря на то, что можно было бы жить в палатках, было принято решение построить дом. В первую очередь все это продиктовано тем, что так будет в десятки раз безопаснее. Как минимум толстые бревенчатые стены дают куда большее ощущение безопасности и надежности, нежели трепичные стенки палаток. Плюс рано или поздно внутри начнут появляться кровати, а для этого придется в конечном итоге создать пилораму, откуда взять металл он не знал. Корпуса капсул хватит на эти мелочи, но под конец придется искать другие методы добычи металла. Но несмотря на то, что Рен был сосредоточен на работе, его мысли были постоянно о жене, которая уже час как отправилась в сторону дамбы с несколькими килограммами взрывчатки. Опасная миссия, очень опасная, но у команды просто не было выхода. Они были обязаны восстановить реку. Да, там были обломки капсулы, если верить словам его жены. Но этим можно пожертвовать, если что, можно будет достать с глубины. Но это потом, проговорил он снова себе под нос на своем родном языке, а после ругнулся и продолжил на общем. Нужно закончить с фундаментом и идти помогать Джону с деревьями. Думаю, он так и будет продолжать их валить до тех пор, пока без сил не упадет. Самодача на высоком уровне. Всем бы таких товарищей. Войны бы никогда не было. И, продолжая бормотать себе под нос, азиат все больше и больше камней вываливал за свежую опалубку. В какой-то момент через нее пришлось перелезать и распределять камни по периметру, создавая в нужных местах борозды. После быстрой оценки инженер улыбнулся, развернулся, взял сразу два ведра с камнями, которые набрал заранее, и высыпал. В последний раз. После снова выровнял, на этот раз в последний раз, после чего уселся на землю и улыбнулся. Первый этап готов, пробормотал он с улыбкой на лице, после чего смахнул пот со лба. Второй этап. Залить все специальным раствором. Сначала его нужно до конца подготовить. По большей части в ведрах с водой уже были нужные вещества, но они не могли никак начать взаимодействовать между собой. Нужен был активатор, которого было невероятно мало для всего того, что планировалось создать в будущем. Но в данный момент на одно ведро в 10 литров было достаточно всего 2 граммов этого вещества. Вот теперь нельзя медлить, взбудораженно сказал инженер, после чего схватил первые два, в которые высыпал активатор и помчался в сторону стройки. Черт, нужно было сразу около фундамента это делать. Мысленно он ругал себя еще более сильно. Мелочь, которая могла стоить многого, но он успел. Активной реакции не началось, так что он немного перемешал с помощью веточки получившийся раствор, после чего быстро вылил его в двух противоположных углах будущего здания. Смотреть за процессом он не стал. Уже давно знал, как и что будет происходить. Нужно было продолжать работать, чтобы застывание было более-менее равномерное поэтому он схватил два новых ведра уже не так быстро донес до строительной площадки высыпал активаторы перемешал и вылил получившуюся смесь уже в других двух углах когда он в последний раз направился в сторону ведер до его слуха донеслась ругань джона он также говорил на своем родном языке но по интонации было понятно что что то пошло не так но если бы было что то критичное рену казалось что его товарищ позвал бы на помощь а раз не зовет значит все у него хорошо. Последние два ведра, схватил он их за ручки и пошел к стройке. Чем ближе инженер подходил к своему рабочему месту, тем шире на его лице становилась улыбка. Несколько часов относительно свободного времени у него будет, только совесть будет определять, стоит ему дальше работать или нет. Ведь смеси потребуется время, чтобы она увеличилась в объеме, а после затвердела до необходимого минимума. Ведь первые бревна должны слегка вдавиться в фундамент, чтобы они надежнее там зафиксировались. Но это уже потом. Основное строительство перепадет на следующий день. Замешав смесь, он вылил ее на этот раз в центре длинных сторон фундамента, после чего сложил все ведра и направился в сторону озера. Их требовалось отмыть, но при этом не загрязнять источник воды. Вот только недалеко от того места, где ранее проходила береговая линия, стоял Джон, уперев руки в бока, довольно громко и грубо ругаясь уже на всеобщем. «Как-то быстро вода ушла», — хмурился Рен. «Словно кто-то где-то сделал искусственную скважину, куда она вся и ушла». «Если бы кто-то это делал, дома могли бы остаться следы», — практически рычал темнокожий гигант. «А теперь, после того, как мне щепки руку посекли», Приподнял он левое предплечье, показывая несколько ран, из которых сочилась медленно кровь. Придется идти в лагерь и тратить наши запасы, чтобы промыть раны и перебинтовать все. Срани бога, твари редкоземельные. Успокойся, положил своему товарищу на спину руку инженер, но Джон лишь дернулся, сбрасывая с себя руку, гневно посмотрев на своего товарища, но тут же быстро пришел в себя и сделал глубокий вдох. Прошу прощения, проговорил он на выдохе. Чертовски устал. Семьдесят два дерева повалил. А теперь их еще обрабатывать надо будет. А это... С рукой такое будет тяжеловато делать. Я тебе помогу. Спокойно, словно ничего только что не произошло, сказал Рен. Все равно мне какое-то время придется ждать, когда смесь затвердеет. А без дела сидеть при моей специальности во время строительства грешно. Требуется сделать многое, так что я не хочу оставаться в стороне. Особенно сейчас, когда у моего нового товарища появилась проблема в виде ран на руке. «А в досье написано, что ты немногословен», — хмыкнул Джон. «А болтаешь вон сколько, даже больше меня порой». «За сутки я наговариваю на порядок меньше, чем каждый из присутствующих в лагере», — попытался улыбнуться азиат. «Выпад не удался». Дальше они молча направились в лагерь. рэн демонстративно развернулся в нужную сторону первым, а Джон уже последовал за ним. Даже с мелкими ранами в новой среде тянуть было смерти подобно, что понимали они оба. Заминка не критическая, но если на планете есть какая-то бактерия, которая попадет через рану в организм темнокожего, то ему может быть плохо. Лекарств от существующих на этой планете болячек еще нет, а тех, кто мог бы создать лекарства, тем более. Их еще предстоит дождаться, чтобы в будущем развернуть производство всего необходимого для существования в этом мире. Но это дело будущего. Сейчас же они должны сосредоточиться на настоящем, а в настоящем у них дел было невероятно много. На месяц вперед минимум, если не больше. В лагере они открыли одну из довольно большого количества банок с водой. Рен аккуратно, стараясь не тратить слишком много, промыл все ранки, коих насчитал больше 20 штук. Где-то вытащил мелкие кусочки дерева, после чего начал обрабатывать специальной обеззараживающей смесью, которая была у каждого в аптечке с собой. Плюс был запас в групповой аптечке, но к ней еще никто не притронулся, так как не было необходимости. «Бинты», — нахмурился инженер, просматривая свои запасы. «У меня почему-то нет бинтов в аптечке». «Вот, держи», — протянул Джон свою. «У меня все есть. Проверял сегодня утром, когда вернулись. Читал, что есть разные модификации индивидуальных аптечек. У тебя могут быть специальные большие пластыри, которые сейчас и не пригодятся». «Ага», — кивнул Азят, — «есть такие». «Ну вот», — улыбнулся здоровяк, после чего начал шипеть от боли, когда Рен протер последнюю самую глубокую рану. «Черт, вот тут, похоже, нерв зацепило». Мизинец сейчас дергался, когда протирал. Я не врач, констатировал факт Рен. Могу только самый минимум. Когда будет у нас система диагностики и восстановления, тогда и узнаешь, что у тебя с рукой. А сейчас терпи. Когда с обработкой было все завершено, Рен открыл новую индивидуальную аптечку и удовлетворенно хмыкнул. Бинты тут действительно были. Все стерильные, Поэтому он взял одну упаковку, раскрыл, после чего быстро перемотал руку своему товарищу, предварительно на каждую рану накладывая небольшой ватный валик с ускоряющим регенерацию крема. Новейшая разработка. До отлета только несколько лет успела просуществовать в клане Вайт, но они решили поделиться с колониальным флотом. Вот только большей части это даже не понадобилось. Готово. Завязал локти Бинтренд, Бин Трент, после чего поднялся на ноги, взглянув на время, которое выводил чип колониста у него перед глазами. «У нас есть два часа. За это время мы должны обработать 24 бревна двухметровой длины. Они станут основой для нашего будущего дома. Справимся?» «Справимся», – с широкой улыбкой проговорил Джон, после чего сам поднялся на ноги. «Самые ближайшие буквально в пяти десятках метров отсюда. Можем за несколько заходов все инструменты туда перетащить, какие нам понадобятся, после чего уже там спокойно работать. Как первые будут завершены, я смогу их оттянуть к фундаменту». «Будет здорово», — попытался улыбнуться азиат. «Тогда приступаем». Джон, прихватив одну сумку, которая даже для него казалась тяжеловатой без брони, направился в сторону леса. Ренджер решил сразу заменить свою рабочую руку на ту, которая ему пригодится после чего уже спокойно направился следом за своим напарником. Труд облагораживает и сближает, словно мантру прочитал он сам себе под нос. Следует это всегда помнить и учитывать. Хочешь завести друзей, трудись вместе с ними. Трудности сближают лучше веселье. Трудности помогают понять, кто есть кто. Когда Рен дошел до первых поваленных деревьев, Джон уже начал обрубать у них ветки, причем спокойно, Словно до этого не устал, срубив больше полсотни деревьев, а его рука не была вся изранена. Азет к нему присоединился, встав по другую сторону ствола. Дело сразу ускорилось. За 10 минут все ветки были спилены и отброшены в одну кучку в сторону. В будущем они могли пригодиться для той же самой бани, которую любили восточные друзья его клана, красные воины, которые спокойно переносили морозы, иногда окунаясь в снег. Дальше они начали распиливать сам ствол, заблаговременно сделав насечки на нужных участках. Длина каждого бревна должна быть одинаковой. С шириной проблемы будут уже потом, когда они начнут укладывать бревна друг на друга. Но это мелочи. Инструментов достаточно, чтобы сделать все достаточно качественно и быстро. И уже через 30 минут первое дерево было разделено на бревна. «Я понес», — схватил первый Джон, закинув себе на плечо. А ты давай второе делай. Девять бревен нормальных получилось и один обрубок. На доски его пустим? Да, кивнул азиат. На растопку, так как последние дни, как мне кажется, мы будем проводить тут зимой. Логично, кивнул темнокожий. Никогда, если честно, не видел снега. Вообще ни разу в жизни. Буду рад, если доживу до этого момента. А еще я, флегматичный, согласно базе данных, спокойно проговорил Рен, уже начав отпиливать первый сук. «Уел», — со смешкой проговорил Джон, после чего не выдержал и хохотнул пару раз, продолжив свой путь. После Алба вернулся, схватил новое бревно, отметив, как его напарник быстро оголяет ствол дерева, мысленно похвалил его и направился в сторону их нового дома. Это место темнокожему не совсем нравилось. Оно казалось ему странным и неестественным. Слишком много лишнего в привычных пейзажах. Слишком многого не хватает из того, что он привык видеть. Но даже так, это казалось ему красивым. Не родной дом, но это место он точно когда-нибудь сможет назвать своим собственным домом. Если выживу, с грустью пробубнил темнокожий себе под нос, положив второе бревно возле будущего дома. А бы и с трансфундаментом управился. У меня в клане таких мастеров точно нет. Эх, были бы такие же спецы у нас... Уже давно бы нормальные города по всей нашей территории обустроили, они кочевали бы в основном. У каждого был свой груз, не физический, а психологический и моральный. У каждого человека за спиной была история, которой он не хотел делиться. Были моменты, о которых хотелось умолчать, были обстоятельства, которые вынудили пойти тем или иным жизненным путем. А еще была зависть, обычная человеческая зависть. Джон смотрел на достижение другого клана, которое прямо сейчас позволило в десятки раз ускорить процесс строительства и откровенно завидовал. Не черный, но белый. Он был рад, что кто-то смог добиться такого. И рано или поздно эта технология бы распространилась сама по себе, упростив жизнь многим миллионам людей. А с учетом того, что таких как Ярев будет становиться все больше и больше, это было необходимо. Старые города непригодны для жизни, а новые появляются с низкой скоростью из-за малого населения планеты и жестоких условий, которые все еще сохраняются на Земле. Жестоких даже после всего того, что было создано и сделано для планеты человечеством, чтобы сохранить ее экосистему. Когда местная звезда перевалила за зенит, нужное количество бревен оказалось возле дома. Снова двум новым товарищам пришлось разделиться. Джон продолжил из деревьев делать бревна, а Рен начал обрабатывать последние, чтобы в будущем их уложить в нужные места. Это все требовало времени, которое начало поджимать. Снова сменив руку, Рен подошел к первому, который лежало отдельно, после чего начал с огромной скоростью сдирать с бревна кору. Процесс от самого начала до самого конца много времени не занял, после чего, как только вернулся здоровяк, Первое бревно легло в указанное место. «Это маленький шаг», — начал было говорить здоровяк, но азиат его оборвал. «Заткнись и иди работай», — хмуро посмотрел он на своего товарища. «Маленький шаг» — сделал командир, когда смог вылезти из капсулы. «А сейчас мы просто делаем то, что должно. Не нужно лишнего пафоса. Неуместен. Работа первична». «Как грубо», — улыбнулся темнокожий, после чего посмотрел на свою перебинтованную руку. Такими темпами вечером повязку придется менять. Кровь уже в некоторых местах видно. Если верить инструкции, то вечером у тебя уже будет плотная корка на ранах, так что не потребуется. Просто ними. Не переживай и иди, продолжай работать. Я пока тут и без тебя справлюсь. И все же флегматичен, смирил взглядом Джон Азиата, после чего развернулся и побрел в сторону поваленного леса. Но все же Рен понимал важность оборванных слов своего товарища. Они сделали огромный шаг для своего развития. Ведь дом ⁇ огромный шаг для развития на планете. Дом защита, дом убежища, дом уют. Дом цивилизации, которую на эту планету принесло человечество в виде пятерых бойцов.